Глава сорок Утащив меня в свою комнату, Мэйрти бросилась к сундуку, чтобы найти для меня подходящую одежду. — Не обижайтесь, но вас за версту видно, вы как бельмо на глазу. — Как белая ворона, — пробормотала я. — Меня знобило. Вряд ли поиски платья увенчаются успехом. Даже среди миниатюрных по сравнению с пелианцами сиравцев Мерти выделялась деликатным сложением и невысоким ростом. Вынырнув из сундука, она вытащила просторное бледно-желтое платье и оливковый халат с поясом. Не густо вздохнула она. «Боюсь, коротковато, да и туфель на вас у меня нет. Это домашняя одежда. Если кто в ней и выходит на улицу...» То лишь занемокшей женщины, которым приходится тащиться к аптекарю за лекарством. Значит, она притворится занемокшей женщиной, бредущей к аптекарю, прервала нас Альба, возникая в проеме двери. Переодевайтесь, свою одежду оставьте здесь. Я как-нибудь ухитрюсь вам ее передать, выснулась из-за плеча монашки Пенни. Нет, лучше перелицуй ее и продай, сказала я я ведь даже не знаю, куда направляюсь». Я рассмеялась, хотя мне было не до смеха. Неизвестность разверзлась передо мной, словно глубокая яма. Куда я иду на ночь глядя? Как я покину Изилди? Найду ли я тихую гавань в Галатии? Я не знала. Голова у меня разламывалась. Я сожалела, что вообще прикоснулась к вину после того, как раздвинула занавески, разделяющие владение Мейрти. Какой чудесный рисунок! — восхитилась Пенни, разглядывая отделанный рюшем рукав моего платья. — И так вам идет? — да вам все к лицу, — робко улыбнулась она. — Платье, помолвка, ваш принц? Я улыбнулась в ответ. Будь у нас время, я бы с удовольствием поболтала с Пенни и о платьях, и о свадьбах, и о шитье. Она ведь с таким вдохновением подбирала мне цвет венчального платья, когда мы работали в ателье. Но времени у нас не было. Куда мы идем? В крольчатник. Криво ухмыльнулась Альба. Туда вы отправитесь без меня. Для монахинь из Квайсета вход в него запрещен. Закатив глаза, Мэрти всучила мне платье. Кровь залила мои щеки. Платье оказалось невесомым и почти прозрачным. Для принцесс тоже, но мы ведь ее туда отправляем. Я не принцесса, механически поправила ее я. Это бордель, процедила Альба, беспомощно вскидывая руки. Мол, от нее здесь ничего не зависит и не она принимала это решение. Проституция в Серафе запрещена, но крольчатник как-то ухитряется выживать. Я открыла было рот, чтобы разразиться гневной речью, но Мэрти не дала мне и слова сказать. «Это идеальное место, чтобы спрятаться. Лучшего и не придумаешь. Это не какой-то там притон, скорее кочующая вечеринка». Каждую ночь в новом месте. Но студенты всегда знают, где его отыскать. У Кристоса там уже налажены связи, хотя он в городе всего пару месяцев. «Наш Кристос везде поспел», — буркнула я. «У нас там друг», — добавила Пенни. «Саян. Один из юношей, что находится там в услужении». Я нахмурилась, но промолчала. Кто я такая, чтобы высказывать неодобрение тому, где и как Пенни и Кристос заводят себе приятелей? Они с Кристосом как сойдутся за кружкой пива? Как, начнут спорить, только перья летят. Но на него можно положиться. «Да тебе-то откуда знать?» — воскликнула я. «Я доверяю твоему мнению, но...» «Я понимаю, сейчас многое поставлено на карту». Пенни протянула руку к моему рукаву и затянула болтающиеся завязки. Когда я только-только приехала сюда, я еще плохо знала окрестности. А здесь есть несколько винных погребков, от которых стоит держаться подальше, когда тамошние парни зальют глаза. Но я ничего этого не знала, и пока искала Кристоса, заскочила в один из них. Я и крикнуть не успела, чтобы позвать на помощь, как Саян уже выбил зубы одному из парней. А затем, — добавила Мэрти, — он проводил ее домой. Для сиравцев это не в обычае заступиться за женщину, а затем проводить ее домой, ничего не требуя взамен. Никакой награды. Я кивнула. «Раз пень не доверяет ему, значит, мне следует поступать так же». Но Амавия наверняка знает, как разыскать крольчатник. Возможно. Но в крольчатнике очень избирательно подходят к тому, с кем делиться секретами. В основном они поверяют тайну своего местонахождения влиятельным ученым да студентам. Кто бы мог подумать, что проститутки настолько щепетильны. Им ничего другого не остается. Они же не хотят, чтобы их арестовали. Из-за двери прокричал Кристос. Но самое главное, в крольчатник нельзя ввалиться без приглашения. Обычно он располагается в чьем-нибудь частном доме или в саду, иногда в потаенном уголке университета. А мавья станет разыскивать тебя в более традиционных местах обитания, на постоялых дворах, в дипломатической резиденции, в районе порта. Вряд ли им придет в голову заглянуть в публичный дом на колесах. Мэрти помогла мне управиться с кушаком халата и, морщись как от зубной боли, выудила из сундука желтую ленту. — Повяжем вам голову. Не могу сказать, что у вас неподражаемый вид. Да и на сиравку вы не похожи. А ведь в этом весь смысл маскарада, да? — Как бы мы ни бились, она никогда не станет похожа на сиравку, — сказала Альба. Но, по крайней мере, она больше не носит галатинское платье. Именно оно ее и выдавало. Именно о нем Амавья будет расспрашивать в первую очередь. Теперь же она просто иностранка, вырядившаяся как чучело. На Мэрти платье наверняка сидит как должно, поспешно добавила я. Но Мерти пренебрежительно хмыкнула. «Если бы! Я же его у купила!» Как только я натянула чулки, Альба открыла дверь и в комнату ввалился Кристос. «Сойдет», — сказал он, оглядев меня с головы до ног. «Главное, что она одета». Я запустила руку в карманы мешочки, которая спрятала под сиравским нарядом, и нашарила платок корвина, до сих пор завернутый в бумагу. Меня кольнуло чувство вины. Следовало отдать ему подарок, пока он был здесь. Но я позабыла. А еще меня согревала мысль, что удача со мной. Удача, возможно, оградить меня от ассасина, а невозмутимость поможет собраться с мыслями и принять взвешенное решение. Пусть платок полежит в кармане. Альба бочком выскользнула за порог. Мерти последовала за ней, и мы с Кристосом остались наедине в этой тесной с низким потолком комнатки. Кристос взглянул на меня и зашелся от смеха. «Да уж, не идет ни в какое сравнение с тем, что ты шила в своем ателье. Смотрю на тебя и вспоминаю наше детство. Когда мы донашивали обноски, которые перешивала матушка, выдавила я улыбку. Помню, помню, ты годами носил оранжевое пальто. Заплата на заплате. Я его просто обожал». Оно было просто омерзительным, верно? Верно. С тех пор много воды утекло. Но разве забудешь, как ты ребенком таскал купленное на вырост пальто, слишком короткие бриджи, задирающиеся на спине платье и латанные-перелатанные юбки. Теперь все по-другому. Кристос без пяти минут ученый. Я невеста наследного принца, а в далеком и туманном будущем королева. Мы многого достигли, но какой ценой? Гораздо больше, чем той, что приходилось платить, когда мы рыскали оборванные и голодные по улицам Галатии. И чем выше мы взбирались, тем выше поднимались и цены. Ставки росли, и я уже не знала, хватит ли у меня сил и таланта соответствовать взятой на себя роли. Я опустилась на аккуратно застеленную кровать. Пара слов, пока мы не ушли. Кристос присел рядом со мной. Крольчатник совершенно безопасен и внутри, и снаружи. Клиенты вышкалены. Мадам для них — царь и бог. Тебя никто не побеспокоит. Возможно, мадам приставит тебя к какой-нибудь работе. Я судорожно вздрогнула, и Кристос расхохотался. Тарелки мыть, полы подметать, чтобы твое пребывание не вызывало никаких подозрений. — Святые угодники, Софи, неужто ты думаешь, я соглашусь, чтобы из моей сестры сделали публичную девку? Он ласково, чего я никак от него не ожидала, взял меня за руку. — Как бы мне хотелось остаться здесь подольше! Я... я так здесь счастлив! Я познакомил бы тебя с моим профессором, его женой и детьми. Она принялась бы кормить тебя на убой, как кормит меня. Они что, усыновили тебя, подделая Кристоса, охваченная внезапной ревностью? Мой единственный брат предпочел себе другую семью. Здесь так принято. Студенты как бы становятся членами семей своих научных руководителей. «Мне просто повезло, что жена Тена, превосходная кухарка», — улыбнулся Кристас. «Я многому научился, много усовершенствовал из того, что уже знал. Оказывается, Пьерд не единственный, кто разбирался в политической философии. Ты обсуждал его теории здесь?» Я выжидательно уставилась на него. «Почти нет. Я не особо распространяюсь о своей роли в мятеже Средиземья. А они не особо и спрашивают. Что же до Пьорда? Он обосновался в университете Галатии и читал там лекции, потому что в Серафе ничего не добился. Здесь его не особо любят и уважают. Он как-то заявился сюда много лет назад и пришел в ярость, когда ему предложили начать с самых низов, с ассистента-профессора, даже не с заместителя. Пьорд разбушевался, но никто не признал его правоты и не пошел ему на уступки, и он укатил, несолоно хлебавши. Не таким он перед нами рисовался. Все это невежество и самовлюбленность Пьорда. Его непризнание учеными Серафа было бы смешным, если б не было таким грустным. Уязвленный и отвергнутый, он умчался в Галатию и нашел там благодатную почву для своих, неудовлетворенных амбиций. — Да, не таким, — согласился Кристос. — А ведь я бросился за ним, очертя голову. Я клюнул на его разглагольствование, как рыба на крючок. И все потому, что мы... Мы с ним были, как два сапога пара в каком-то роде. Я хотел для Галатии лучшей доли. Надеюсь, еще не все потеряно. — Ты был прав, — вздохнула я. Те, в чьих руках власть, без борьбы ее не отдадут. Мало радости от того, что я был прав. Хотя надо признать, кое в чем я все-таки ошибался. Многие дворяне согласились уступить бразды правления по собственному желанию. Твой... твой друг Теодор, например. Я рассмеялась. Можно подумать, Кристосу неизвестно, что Теодор мой нареченный и будущий супруг. Но многие даже не намеревались выпускать власть из рук и теперь охотно заберут ее обратно. Да, как раз этого я и ожидал, но даже не думал, что наследный принц встанет на сторону народа. Я был уверен, нам придется сражаться в одиночку, чтобы поднять восстание, но теперь у нас есть союзники. Кристос говорил, а морщинка между его бровей становилась все глубже и глубже. — Ты пошла другим путем, не тем, что выбрал я, не путем революции и воззваний. Возможно, мне стоило взглянуть на все происходящее под иным углом зрения. Я покачала головой. Пока передо мной лежит рулон ткани, я могу раскроить его десятком разных способов. Сделать из него десяток разных вещиц, платье, собранное сзади в складке, лифт с круглым вырезом, пластированный жакет. Но как только я беру в руки ножницы и отрезаю кусок, я могу сделать из него только что-то одно. Мы раскроили ткань, Кристос, и теперь нам придется иметь дело с тем куском ткани, который мы отрезали. Так тому и быть. Возвратимся в Галатию и решительно выступим в защиту наших прав. Я улыбнулась. Глаза Кристоса вновь разгорелись огнем, вдохновленным философским учением и несгибаемой верой. Время вышло. Пора отправляться, нетерпеливо побарабанила в дверь Альба. Терпение, вот истинная добродетель, урезонил ее Кристос тем не менее поспешно вскакивая с постели. Я полагал, кому как не монахиням служить нам образцами добродетели. Проницательность, добродетель не меньшая, в тон ему ответила Альба и, поправив туго повязанный на голове платок, повела нас по коридору. Когда у тебя на пятках висит омавья, терпение из добродетели превращается в обузу.